Глава 8. Приговорённые к расстрелу. Рабочий кабинет Тюменского предревкома поражал скупостью обстановки. Небелёные стены, шкаф, письменный стол, два деревянных стула, на одном из которых сейчас сидел Загорский и бесстрастно наблюдал за эволюциями Макарова, который то бросался зигзагами из угла в угол, то застывал на месте, то начинал кружить вокруг Нестора Васильевича. Лицо Аристарха Дмитриевича заливал багрянец досады и раздражения. — Я вас еще раз спрашиваю, с какой целью вы проникли в зону боевых действий? — проговорил он, яростно буравя Загорского взглядом. — Глазки-то маленькие, поросячие, — рассеянно думал Нестор Васильевич. — Да и общий вид не комиссара, а зажиточного крестьянина. Как такой человек попал в революционеры, да ещё и ревком им командует? Неразборчиво. Ах, неразборчиво партии большевиков. Может быть, там и победила, поскольку не оглядывалась на всякие там идеал да принципы. Кто не с нами, тот против нас, вот и весь их катехизис. Помните, что за зоны боевых действий у вас 200 слишком вёрст от линии фронта. Загорский соизволил наконец открыть рот. Впрочем, конечно, если вы намерены очень быстро отступать, не исключено, что фронт окажется прямо здесь. Молчать! взбелился предревком. Не ваше вы ума дело. Я ещё раз вас спрашиваю, а я вам в который раз повторяю. Я нахожусь здесь по заданию командования Красной армии, перебил Макарова Нестор Васильевич. Поросящие глазки прищурились недоверчиво. И каково же это задание? Увы, на этот вопрос Загорский ответить не может, от военной тайны. — Не морочьте мне голову, — зашипел Макаров. — Я вас насквозь вижу. Не станьте отвечать, просто шлепну вас по законам военного времени. Ниеденный мускул не дрогнул на лице Нестера Васильевича. — Вы забрали у нас мандаты, выписанные Тухачевским, — проговорил он. каких вам ещё нужно доказательств фальжинка рявкнул перед ревкома в кальчаксской разведке такие мандаты десятками штамповать не вы первые и не вы последние несколько секунд загорский задумчиво рассматривал собеседник рестард дмитриевич у меня возникло опасение что мы так и не найдём общего языка сказал он задумчиво поэтому предлагаю вам снестись с командиром пятой армии — Михаилом Тухачевским, чтобы он подтвердил вам мои полномочия. Ядовитая ухмылка загуляла на губах Аристарха Дмитриевич. — Полномочия, — повторил он, — с Тухачевским. — Может быть, велите мне снестись еще и с Троцким? Или даже сразу с товарищем Лениным? Я, Стар Васильевич, вздохнул. — Ни с Троцким, ни с господином Ульяновым вам сноситься не нужно. Они о нашей миссии ничего не знают. Просто позвоните Тухачевскому. Несколько секунд Макаров Хмуро разглядывал Нестора Васильча, потом сказал: "Как и вы, конечно, понимаете, я тот царь и бог. Захочу стреляю, захочу помилую. Прости меня, разобраться в вашем деле. А тогда в 1911 году вы в моём деле стали разбираться". И Вот слалик, чёрт на рога. А могли бы, а мог бы и в крепость отправить, закончил Загорский. Учитывая опасность, которую вы представляли, это было бы самое верное решение. Но я тогда полагал, что люди могут одуматься и измениться. Как гласит 33-й псалом: "Уклонися от зла и сотвори благо". Вы ошиблись, холодно отвечал Макаров. Не буду я ни от чего уклоняться. Я служил и буду служить только революции. Увести. Хотя Нестор Васильевич был в наручниках, до двери тюрьмы его конвоировали сразу трое: один с наганом, двое с винтовками. Издержки и репутация, подумал Загорский. Вот случай, когда слава существенно затрудняет жизнь. Впрочем, они могли бы и снять наручники. Пока Гонзалин сидит в местной ЧИКа Загорский всё равно никуда не побежит. С другой стороны, думал он, пока его подводили к кирпичному хлебному лабазу, который исполнял тут роль тюрьмы, может быть, и стоило бы сбежать. Вряд ли бы Гонзалина расстреляли, а он бы смог, находясь на свободе, организовать помощников побег, вот если бы только знать, где его прячут. Нестор Васильевич втолкнули внутрь, и первое, что он увидел, был стоящий в углу лабаз Гонзалин. Загорский мгновенно ударил ногой в железную дверь, но было поздно, снаружи уже лязгнул засов. Помоги мне снять наручники, попросил Загорский, убедившись, что сходу дверь не высадить. Сам Гонзалин уже избавился от своих наручников, а теперь в два счёта отпир и наручники Загорского. Понадобилась только английская булавка, которую он хранил на обратной стороне лацкана. Нестор Васильевич бросил наручники на пол, растёр запястья. После смерти кровоток в конечностях, кажется, несколько нарушился. Иногда руки и ноги вдруг холодели, и разогреть их было трудно. А, возможно, смерть и вовсе была ни при чем. Недомогание явилось следствием наступающей старости и всякого рода ревматизмов. — Что делать будем? — спросил Гонзолин. — Как обычно, бежать, — отвечал хозяин. — Добром, по-моему, тут ничего не добиться. Господин Макаров, мой старый знакомец, когда-то пострадал за свои убеждения и с тех пор затаил на меня обиду. Учитывая, что большевики люди не только обидчивые, но и крайне злопамятные, ничего хорошего я от него не жду. Тут Загорский вдруг громко заухал Филином. Помощник посмотрел на него удивленно. «Для кого ухать? Я-то здесь». «Но всякий случай», — отвечал Загорский. В сложных обстоятельствах нельзя упускать даже самой малой возможности. Надо использовать любой шанс. Гонзалин тем временем вернулся к мысли, которая его обудевала, и заявил, что если председатель ревкома всё-таки свяжется с Тухачевским, то всё может проясниться. Он не свяжется, покачал головой Нестор Васильевич. Он не хочет ничего прояснять, он просто хочет мне отомстить. Вопрос только в том, как далеко он готов пойти. По военному времени, конечно, нас и расстрелять могут. Ему потом командаром голову оторвёт, угрёма проговорил помощник. Нестор Васильевич пожал плечами. Может, оторвёт, может, нет. Тем-то от этого всё равно легче не станет. Вообще у нас всё эти не так уж много людей, которые склонны думать дальше, чем на один шаг. Понять ход макаровской мысли не трудно. Для начала шлёпнем белогвардейскую сволочь, а там видно будет. Победителей не судят, и все в таком роде. — А я думаю, что он позвонит командарму, — упорствовал Гонзолин. — Я бы позвонил. — А вдруг нас, правда, командование послало? Загорский открыл был рот, чтобы что-то сказать, но в этот миг загремел засов. Загорский кивнул Гонзолину, и они изготовились к броску. Однако дверь так и не открылась. Вместо этого через маленькое зарешеченное окно под потолком влетели внутрь две грязных самокрутки. Гонзалин поглядел на хозяина вопросительно, тот пожал плечами. "Это что такое?" крикнул Загорский изычно, чтобы голос его долетел до часового. "Зачем нам курево?" "Это уж как положено, последнее желание," весело отвечал невидимый красноармеец. "Тройк вас к расстрелу приговорила недобитки Белоговардейские. На рассвете шлёпнут. Так что, курни, напоследок, нашей пролетарской махорке." Другому все равно не дадут. Внезапно откуда-то донесся сорочий стрекот. Гонзолина и Загорские переглянулись. Нестор Васильевич поднял палец. «Большую ошибку делаете, товарищ!» — крикнул он. «Мы, уполномоченные командарма Тухачевского, находимся здесь с секретным заданием. Мандаты наши отобрали, и доказать свою правоту мы сейчас не можем, но уж поверьте». Кто нас расшлепает, тому лично наруком воен товарищ Троцкий придумает самую страшную пролетарскую казнь, такую, какой и в аду не видали. Уж мне можешь поверить, товарищ. — Это и не пугай, мы пуганные, — отвечал после небольшой паузы часовой. — Мне пред ревком Макаров сказал, что вы хитрее черта и пугать меня будете, и небо в алмазах обещать. А тольк я не попадусь. Я из всех тут шних бойцов наебали сознательный. Это хорошо, товарищ, что ты такой сознательный, кивнул Загорский подмигивая Ганзалину. Потому что если ты сознательный, ты и сам расчухаешь, что отвечать будут не только те, кто нас казнил и к расстрелу приговаривал, но и те, кто нас охранял. Смекаешь, о чём я? За стеной возникла небольшая пауза. А я тут причём? Не слишком уверенно сказал часовой. Меня приказали я сторожу. Не, это вообще не так, всё просто. Загорский был неумолим. Приказ приказом, а пролетарская сметь кто же должна быть? Ты подумай, всякий ли приказ надо исполнять? А если тот, кто приказывает предатель? Если он на сторону Беляков перекинулся, тогда что? Тогда — Исполняй его приказ, ты льешь воду на вражескую мельницу. А так его большевики никому не прощают. В этот раз пауза была дольше. — Так и что делать-то? — спросил часовой уныло. — Выпустить я вас не могу, даже если вы и свои. — А кто говорит про выпустить? — удивился Нестор Васильевич. — Выпускать не надо. — А ты вот что, есть у вас тут телефонный аппарат? — Ну... Имейцы у ревкоме неуверенно отвечал красноармейец. Из дальнейшего разговора выяснилось, что при телефоне постоянно сидит барышня-секретарша, которая охраняет его пуще сторожевого пса. "А ты вот что", сказал Загорский. "Ты подкатись к барышне, да наобещай ей стари корбу, чтобы она, чтоб она тебе к телефон пустила. Пусть свяжется со штабом 5-й армии". Пусть сообщат Тухачевскому, что здесь у вас в каталажке сидит приговоренный к расстрелу Нестор Загорский. Тут часовой, видимо, что-то сообразил. — Да что ж ты болтаешь, белогвардейская гнида? — закричал он обиженно. — Ты ж меня под расстрел подвести хочешь? Да ни я, ни барышня никакая не согласится. Да ты... Внезапно он умолк на несколько секунд. После чего разразился совсем уж нечеловеческими проклятиями, среди которых отчётливо были слышны только крики убью. Через минуту проклятия эти начали удаляться, а скоро и совсем стихли. "Приготовь", сказал Загорский Ганзалину. "Сейчас мы бежим". Не прошло и минуты, как лязгнул засов и дверь приоткрылась. На пороге, всё время оглядываясь, возник беспризорник Аркадий. "Тише", зашептал он. "Солдат того гляди вернётся". Они вынырнули из амбара и быстро двинулись вперёд в синек сумерках, держа курс на городскую площадь. Там, по словам Аркадия, до сих пор стоял их Fiat. Когда отвлёк караульного, спросил Загорский у мальчишки: "Дед был он с крыши залил в тихую?" отвечал тот. "Он с Ерем с вами разговаривал, так что не заметил, как я на крышу забрался. Расчёт был верный. Не станет он в изгвазденной гимнастёрке караулить, менять побежит". "Молодец", сказал Загорский. Я сразу понял, что котелок у тебя варит. Тут наконец стало ясно, чего не стар Васильч ухал и почему прислушивался к ответному сигналу. Уханьем он указал Аркадию место, где их прячут. К счастью, медвежий их Fiat действительно стоял на площади, там, где они его оставили. Завели мотор, Загорский поудобнее устроился за рулём, Аркадий прыгнул на заднее сиденье, Гонзалин сел рядом с хозяином. Внезапно издалека послышались крики и милицейские свистки. Красноармейцы обнаружили побег. Быстраянье холодно заметил Загорский, давая задний ход. На площадь с топотом вырвались несколько красноармейцев в верхом на лошадях. Они кричали, размахивали револьверами и потрясали винтовками, всё равно как индейцы на диком западе. "Стой!" надрывал спервый индейц, в котором при некотором усилии можно было опознать осрамившегося часового. Надетый такой как гимнастёрка, было ему слишком тесно. Стой, контра, застрелю! Загорский не стал ждать, пока незадачливый страж исполнит своё обещание, крутанул руль, развернулся и Fiat ловко виляя быстро помчался по улицам. Сзади неслись за ним конники, вопя и стреляя из револьверов. "Ничего", сказал Гонзалин, смотревший в заднее стекло. "Не страшно. Воздух поёт". И действительно, Красноармейцы из охранной роты, видимо, не знали, можно ли стрелять по беглецам на поражение. Собственно, это их и спасло. Очень скоро они вырулили за город и понеслись в сторону Тобольска. Дорога лучше не стала, так что трясло их немилосердно. Однако красноармейцы на своих недокормленных конях не могли долго держать скорость в сорок верст в час и потихоньку стали отставать. «Ура!» — закричал Аркадий, глядя назад. «Ура!» где в облаках пыли потихоньку таяли красные конники. «Победа!» Однако Нестор Васильевич почему-то не разделял его воодушевление. И хотя избавил ход, чтобы не так трясло, но все-таки озабоченно поглядывал назад. «Лошади нам, конечно, не конкуренты», — сказал он. «Но я возле их ревком и видел грузовик. Не знаю, что здесь делает новый Даймлер 17-го года и как попал в Тюмень». Однако, если он на ходу, главные неприятности у нас впереди. Четыре цилиндра, сто лошадиных сил, высокая проходимость. На наших русских дорогах он даст фору любому фиату. Остается только надеяться, что... Тут он умолк, потому что заметил, как из облака пыли позади них выскочило моторизованное чудовище с пятиугольной мордой, высокими колесами и просторным кузовом, в котором сидели вооруженные красноармейцы. Видимо, это и был тот самый Daimler, о котором только что шла речь. Не говоря ни слова, Загорский прибавил газу. Fiat трясясь и подпрыгивая, рванул вперёд, восстанавливая дистанцию. Мотор натужно выл, ветер свистал в открытые окна, но проклятый грузовик продолжал оставаться в зоне видимости. Он, правда, не подбирался уже ближе, но и отставать не желал ни в какую. Двигатель выдержит. Озабоченно спросил Гонзалин, подскакивая на своём сиденье как резиновый чёртик. Загорский искривил физиономию: "Кто его знает? Максимально его скорость, кажется, 70 верст в час. Но это ж на итальянских дорогах. Что с ним случится на наших колдобинных, не знает, наверное, и сам Господь Бог. Будем надеяться, что Красная армия снабжается машинами не просто первосортными, но и очень крепкими". В следующие полчаса безумная гонка продолжалась безостановочно, а оторваться от Даймлера никак не удавалось. — У меня уже все кишки вытрясло! — стуча зубами, заявил Аркадий. — Терпи, — сурово отвечал ему Загорский. — Ты нас освободил, так что тебя теперь тоже шлепнут, как гидру и контру. «Ско — Сколько ты терпеть? — лязгал зубами беспризорник. — При такой гонке часа три-три с половиной, — отвечал Загорский. Тут однако он бросил взгляд на приборы, и лицо его чуть заметно омрачилось. "Что такое?" спросил Гонзалин, хорошо знавший физиогномику хозяина. "Плохо дело," негромко отвечал Нестор Васильевич. "Бензином мы так и не заправились. До Тобольска не хватит. Дай бог ещё верст на 50." Гонзалин обернулся и посмотрел на грузарик, который нёсся за ними, словно доисторическое чудовище. "Может же ты а стандарт до этого сказал помощник с надеждой Загорский не ответил он сражался с рулём который норовил всё время выскользнуть из рук Гонзалин ещё раз посмотрел на немецкое моторизованное чудовище с красноармейцами в пыльном кузове не похоже никак не похоже было что собирается оно отстать Стало заметно что приближается фронт Они проезжали мимо колонн мобилизованных красноармейцев, неторопливо шедших в сторону Тобольска в сопровождении многочисленных подвод. Теперь приходилось еще следить, чтобы не наехать на отставшего от товарищей солдата. Это, конечно, снижало скорость. Впрочем, преследователи их оказались в таком же точном положении и тоже теперь ехали гораздо медленнее. — Пугнуть бы их, — сказал Гонзолин. — Может, отстали бы? — Чем же ты их пугнешь? — осведомился Загорский. Оружие наше забрали при аресте. Впрочем, если ты скроишь физиономию пострашнее, не исключено, что у водителя приключится удар. Он озабоченно выкрутил руль. Мимо как раз шла очередная колонна красноармейцев. — Придермозить-ка! — внезапно попросил Гонзолин. Загорский проследил направление ее взгляда, улыбнулся и сбросил скорость почти до пешеходной. Гонзолин открыл дверь со своей стороны, соскочил на землю, пробежал несколько шагов и, безошибочно выцепив взглядом маленького кривоногого солдата с простым крестьянским лицом, сдернул с него винтовку и запрыгнул обратно. «Это, это ты чего?» — ошеломленно завертел головой солдатик. «Люди добрые! Чего это? Ратуйте православные! Ружу у меня украли! А то давай в зад! В зад, говорю, гад, глян, чертова!» Но по желанию красноармейца увы так и не было учтено проезжимиц столичными господами. Никто не двинулся взад, напротив, фиат прибавил газу и помчался вовсю в свою медвежью прыть. Спустя полминуты, обдав незадачливо вояку бензиновой вонью, следом за фиатом пронёсся грузовик с угрюмыми красноармейцами. Эй, Арон, к ограбленному солдатику подошёл немолодой старшина. Где винтовку похитил? Тикетс, она же спёрли рожита, развёл руками тот. Кто спёр? Изумился совершенно. Так вот они и спёрли, и солдатик показал вперёд, где тучи пыли подняты машинами за гаражом или горизонт. И черти, и стало быть, косые, как вискчит, как дёрни, и давай бог ноги, рожу с самого жёлтая, чистое сено. Разговоры этого как легко понять, не слышали, да и не могли слышать Загорский с Гонзалиным. А если бы и слышали, вряд ли бы сильно им заинтересовались. Поскольку Дневий, как совершенно справедливо замечено в Писании, давлеет злоба его, или, выражаясь современным языком, довольны с нас текущих забот. Главная забота наших героев имела угрюмый вид грузовика с красноармейцами и неслась за ними на полном ходу, гремя и подскакивая на ухабах. Не меньше трясся их собственный фиат. Гонзалин безуспешно пытался приладить реквизированную винтовку так, чтобы она хотя бы примерно смотрела в сторону преследователей. "Слава бог, заряжно", сказал он. Но прицелиться невозможно, трясёт зверски. "И что ты собираешься делать?" по любопытствул Загорский. "Попробуй снять водителя", ответил помощник. "И что, по-твоему, они сделают в ответ?" Гонзалин промолчал. Вместо него заговорил Аркадий. "Стрелять начнут, как пьядди". Нестор Васильевич кивнул, именно стрелять. И хоть на такой скорости прицельная стрельба категорически невозможна, но кто помешает шальной красноармейской пуле под чистой случайностью испортить мотор или даже попасть кому-то из них в спину? Только ангел-хранитель. Но исключительно на ангела-хранителя, как подсказывает их опыт, рассчитывать не приходится. Поэтому лучше подумать о своей сохранности самим. Так что делать-то будем? спросил несколько приунывший Гонзалин. Безусловно, будем стрелять, бодро отвечал Загорский. Вот только не в водителя, а по колёсам. Надо пробить два колеса, потому что запасное у них наверняка имеется, а вот два запасных вряд ли. Винтовка мощная, которую ты держишь в руках, рассчитана на 4 патрона. Ч четырьмя выстрелами пробить два колеса легче лёгкого. Я уверен, что наш славный Гонзолин с этой задачей, безусловно, справится. — Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати, — пробурчал китаец, выслушав эту вдохновляющую речь. Нестор Васильевич поднял брови, что он имеет в виду? Гонзолин отвечал, что, прыгая на таких ухабах, попасть в колеса еще труднее, чем в водителя. Вероятнее всего, все четыре пули уйдут в молоко. — Не уйдут, — возразил Загорский. И тут же объяснил причины своего оптимизма. По его словам, выходить, что стрелять Гонзалин будет не на ходу, а в стоящей машине. Правда, долго стоять они не смогут, самые больше секунд 10. За это время Гонзалин должен как следует прицелиться и пробить колёса. После этого они рванут вперёд и, разумеется, оторвутся. Красноармейцы не знают, что у беглецов мало бензина и преследовать их на двух колёсах не станут. Таким образом, задача будет решена. Если, конечно, злые хидны небиса не решат в очередной раз сбить с них лишнюю спесь. Повеселевший китайский внул и стал нетерпеливо поглядывать на преследующий их Даймлер. Решено было, что Нестор Васильевич остановит Fiat, Ганзалин выскочит на дорогу и стрелять будет из положения лёжа. Теперь он ждал только сигнал хозяина. Однако Загорский притормаживать не спешил. Нужен достаточно длинный прямой участок дороги, объяснил он Аркадию. Промахнуться мы не имеем права, второй шанс красны нам не дадут. Зададим жару красны попоим, оживился без призорник. Однако Нестор Васильевич его окоротил, заметив, что говорить так нехорошо. Во-первых, это просто грубо, а добропорядочный юноша не должен быть грубым. Во-вторых, красноармейцы, сидящие в машине, такие же граждане России, как и любой из них. Многие оказались в Красной армии не по своей воле, а по мобилизации. Многие были просто обмануты, думая, что убивая своих соплеменников, они построят лучшее будущее для трудящихся во всём мире. Если бы можно было, большинство из них наверняка предпочло бы нормальный труд массовому убийству. Поэтому не стоит бронять и оскорблять людей, которых ты к тому же не знаешь лично. Это понятно? Аркадий кивнул в ответ. Кажется, речь Загорского произвела на него некоторое впечатление. Загорский тем временем взглянул в зеркало заднего вида и кивнул Гонзолину «Готовься». Тот подобрался, словно тигр перед прыжком. Рука его лежала на прикладе винтовки. Грузовик красноармейцев пылил позади метрах в четырех стах от них. упрись в моё сиденье обеими руками, велел загорский мальчишке. Тут покорно пёрся ладонями в спинку сиденья загорского. В ту же секунду Нестор Васильевич сбросил газ и ударил по тормозам. Торможение было быстрым, но не таким, чтобы машину занесло. Fiat так ещё не остановился окончательно, а Гонзалин уже выпрыгнул на дорогу, перекатился и лёг на живот, упёршись локтями в землю и крепко держа винтовку в руках. Секунда, вторая, третья. Грузовик наезжал на них с сумасшедшей скоростью. А китаец все не стрелял, все выцеливал, что-то видное только ему одному. — Чего не стреляет? — не выдержал Аркадий. — Заснул, что ли? Огонь, огонь! Шесть, семь, восемь. Несущийся грузовик заслонил с собой треть горизонта. Когда стало окончательно ясно, что Гонзолин ударился головой о землю во время прыжка и просто не может прицелиться как следует, вдруг грянул винтовочный выстрел, И почти следом за ним ещё один. Шофер удержал Даймлер, и грузовик по-прежнему нёсся прямо на Гонзалина. Тот вскочил, бросил винтовку в машину и сам прыгнул в дверь разгоняющегося фиата. Даймлер был уже совсем близко и, казалось, навалился на них всей своей массой. Мотор фиата панически взревел, разгоняя машину. Аркадий, выкрутив шею со страхом, глядел, как грузовик настигает их, становясь всё больше и больше. Ещё несколько секунд, и он ударит прямо в бампер. промахнулся, спросил Загорский не поворачивая головы. Попал, сухо ответил помощник. И действительно, Fiat с каждой секундой продолжал набирать скорость, а Daimler напротив отставал всё больше. Стало ясно, что передние колёса у него пробиты, и нормально управлять автомобилем, а тем более ехать на нём на большой скорости просто невозможно. Вскоре грузовик встал посреди дороги, И спустя несколько секунд окончательно скрылся за поворотом. "Поздравляю, господа", сказал Нестор Васильевич. "Кажется, мы натёрвались"